Эпиграф. Ах, дорогой дядя Геляй, крёстный отец мой в литературе и атлетике, скорее воображу себе Москву без царя-колокола и царя-пушки, чем без тебя. Ты пуп Москвы. Александр Куприн. Конец эпиграфа. Глава 1. Непоседа из сиамских лесов. В одной из своих заметок Геляровский признавался: вроде бы с бравадой, но и не без горечи. У бродяги мемуаров нет, есть клочок жизни. Клочок там, клочок тут, связи не ищи. Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. Днем завтракаешь в Эрмитаже, ночью добывая материал, бродишь по притонам хитрого рынка. Сегодня, по поручению редакции, на генерал-губернаторском рауте пьёшь шампанское, а завтра едешь осматривать задонские зимовники, занесённые снегом табуны, и вот дымится джулум. Над костром в котле кипит баранее сало. Ковшик кипящего сала единственное средство, чтобы не замёрзнуть в снежном буране или по-донскому шургане. Антон Рубинштейн дирижирует в большом театре на Сотом представлении Демона. Присутствует я Москва в бриллиантах и фраках. Я описывал обстановку этого торжественного спектакля. А уже через неделю Кавказ, знакомые места, чёртова лестница, заоблачный аул Безынги. А ещё выше, под снежной шапкой Хрештантау, на стремнинах ледяного поля бродят старошки и туры. А через месяц Питер, встречи в редакциях и на Невском, ту столкнёшься с Долматовым то забрёдёшь на Николаевскую 65 к Николаю Семёновичу Лискову, то в литературном погребке на Караванной смотришь, как поэт Иванов-классик мрачно чокается с золотакудрым жизнерадостным Аполлоном Каринским и слушаешь, как восторженный бледный Костя Фафанов, закрыв глаза, декламирует свои чудесные стихи, то у Глеба Успенского на пятом этаже в его квартирке на Васильевском острове В кругу старых народников рассказываешь эпизоды из своей бродяжной жизни бурлацкой, а там опять курьерский поезд, опять мечешься по Москве, чтобы наверстать прошедшую прогульную неделю. Гильровскому неоднократно предлагали написать свой мемуарный труд, на что он отвечал стихами: "Пишите мемуары, при каждой встрече говорите вы. Пишите всё, но ну, вот как пишут Кони, как пишут все". У Коне жизнь текла спокойно, без погони, десятки лет разумной и светла, а у меня рвалась. Я вечно был бродягой. Как мемуары тут писать? Кусочки жизни, смесь баллады с сагой, могу на окрепкую бечёвку нанизать. У Гиляровского не то чтобы мемуаров нет, у него нет и биографии в общепринятом понимании этого слова. с традиционными для большинства людей метаниями, сомнениями, раздумьями и поступательным движением вперёд. Как подхватила нашего героя жизнь ещё в юные годы, так до самой смерти и кидала из одного сюжета в другой, где-то ему улыбалась удача, где-то судьба потешалась над ним, где-то он был на высоте, а где-то попадал в жуткий конфуз. Такова эта книга. без строгой драматургической последовательности. Где же её взять, если сам герой её не выстроил? А так, отдельные сюжеты, большие или маленькие, без всякого намёка на великие фигуры и скорее ироничные, чем пафосные. Именно таким был в жизни Владимир Алексеевич. Судя по опубликованным источникам, Владимир Алексеевич Гиляровский родился 26 ноября, 8 декабря по старому стилю. 1853 года, совершенно непонятно где, Вологодская область, имение графа Алсуфьева, хутор в лесу неподалёку от деревни Сяма. Вот что он писал: "Родился я в глухих Сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса семинарии был помощником управляющего лесным имением граф Алсуфьева, а управляющим был черноморский казак Петро Иванович Усатый. В сороковых годах, променявший кубанские плавни на леса севера, и одновременно фамилию Усатый на Мусатов, так, по крайней мере, адресовали ему письма из Барской конторы, между тем как на письмах с Кубани значилось Усатому. Его отец, запорожец, после разгрома сечи в 1775 году Екатериной ушёл на Кубань, где обзавёлся семейством, И где вырос Пётр Иванович, участвовавший в покорении Кавказа. С Кубани сюда он прибыл с женой и малолетней дочкой к Алсуфиеву, тоже участнику кавказских войн. Отец мой, Новгородец с Белоозера, через год после службы в имении женился на шестнадцатилетней дочери его, Надежде Петровне. Но в 2003 году пытливый Вологодский краевед Аринин Установлю, что это было не так. Во-первых, дата. Сотрудник гос архива Вологодской области Игнатьевская, совершенно с другой целью изучавшая метрические книги церкви Покрова на Сяме, вдруг увидела знакомую фамилию. В одной из книг значилось, что 26 ноября 1855 года родился младенец Владимир, а родителями его были служащей при пристове первого стана Вологодского уезда, письмоводителям канцелярский чиновник Алексей Иванов-Гелеровский и законная его жена Надежда Петровна, оба православного вероисповедания. Вот так. Не 1853-й, как указано во всех энциклопедиях, а 1855-й. И отец у нашего героя не помощник управляющего, а госслужащий из силовых структур, В той же церковной книге есть и запись о бракосочетании родителей. Состоялось оно в 1854 году. А значит, если верить Гелеровскому, уже после его рождения. Он, канцелярский чиновник Алексей Иванов Гелеровский, 25 лет, а она, дочь калязинского мещанина Тверской губернии Петра Ивановича Мусатова, девица Надежда Петровна, 21 год. Что же получается? Усатов или же Мусатов? Никакой не запорожец, а обычный мещанин из Колязина. Зачем нужно было Гилеровскому искажать свою автобиографию? Просто так, ради красиво словца? Вряд ли. Ведь мои скитания, он писал, как мы помним, уже при советской власти, когда биография играла весьма существенную роль за отца, работавшего в царских органах, можно было в момент оказаться в органах советских, но уже не в качестве письмоводителя. Проследить же истинную родословную скитальца, то и дело, выправлявшего себе новенький паспорт, было очень сложно, а метрическими книгами новая власть не занималась. Приписанные к возрасту два года тоже объяснимы. Очень уж юным наш герой начал скитальческую жизнь. Назовем свой истинный возраст, могли отправить в родительский дом. А выглядел рослый, мускулистый мальчик старше своих лет, и его возраст подозрения ни у кого не вызывал. Впрочем, не исключено другое. В 1928 году Владимир Алексеевич опубликовал заметку "Мои 75 лет", по сути, автобиографию. И упомянутый уже исследователь Аренин полагает, что с своей мистификацией Великий репортёр преследовал две цели. Во-первых, он стал быстро терять популярность. Новая Россия требовала новых, молодых героев. Старикан за 70 на эту роль, конечно, не годился. И для того, чтобы напомнить о себе, привлечь к своей персоне внимание, Владимир Алексеевич и выступил с заметкой. А во-вторых, он просто-напросто боялся не дожить до настоящего 75-летия. Все это выглядит довольно убедительно, и тут, как говорится, Бог ему судья. 150-летний юбилей Гилеровского, который собирались праздновать в 2003 году в Вологде, перенесли на 2005. -й. В Москве же торжества прошли, как намечалось. Для столицы северные краеведы не авторитет. Установить место рождения Гилеровского арению тоже оказалось не трудно. И вот я в Горке. Первые впечатления всегда самые сильные. Какое живописное место. Деревня делится речушкой Крутец на две части. Здесь две горки. На одной Покровская церковь, все дома, строение, кладбище, как будто примыкают к ней. На другой горке левая часть деревни, откуда прекрасный вид на окрестности, на водную гладь Кубинского озера. И ёкнуло сердце. Вот оно. Интуиция подсказывала это и здесь. Здесь родился и подрастал маленький Геляй. Интуицию его не обманула. Месникова, заместитель директора гос архива Вологодской области, нашла документы, подтверждающие правоту Аренина. Так что, несмотря на все старания короля репортёров и на его вольное обращение с фактами из жизни родителей и своего происхождения, истина всё же восторжествовала. На первый взгляд, потому что многие исследователи до сих пор не сдаются, контр аргумент у них один и довольно мощный, Гилеровскому виднее. Что ж, из уважения и к тем, и к другим исследователям, мы запишем в краткой биографии героя оба варианта, пока не установлено всё точно. Кстати, сам Гилеровский признавался, что родители немного значили в его формировании как личности. Разве что дед, то ли обыватель из Колязина, то ли лихой запорожский рубака, дед добыл откуда-то азбуку, которую я помню и сейчас до мелочей, писал Владимир Алексеевич. Каждая буква была с рисунком во всю страницу, и каждый рисунок изображал непременно разнощика, а тогда написано Аз, апельсины Стоит малый в поддевке сладком апельсинов на голове. Буки — торговец с блинами, веди, ветчина, мужик с окороком и так далее. На некоторых страницах три буквы на одной. Например, «У», «Ферт», «Хер». Изображен торговец в шляпе гречовником с корзиной и подпись «У меня французские хлебы». Далее следуют страницы складов. Буки, ас. Ва, веди ас, ва, глаголь ас, га. И ещё далее, на равноучительное изречение вроде следующего. Перед особыми высшего нас состояния должно показывать, что чувствуешь к ним почтение, а с низшими надо обходиться особенно кротко и дружелюбно, ибо ничто так не отвращает от нас других, как грубое обхождение. В конце книги молитвы, заповеди и краткая священная история с картинками. Особенно эффектен дьявол с рогами, копытами и козлиной бородой, летящий вверх тормошками с горы в преисподнюю. Затем была другая азбука. Аз Антон Казу ведёт. Добро, деревянное масло. Других азбук тогда не было, и надо полагать, что Лев Толстой, Тургенев и Чернышевский учились тоже по этим азбукам, с гордостью писал Гелеровский. Мы же ещё неоднократно убедимся в том, что наш герой при случае всегда старался приобщиться к миру знаменитостей, стать там своим. Для простого обывателя вполне простительная слабость, а для репортёра качество весьма полезное. Без саморекламы ему сложно выполнять свои профессиональные обязанности. А в том, что касается саморекламы, Геллеровский был на высоте. Вскоре Алексей Иванович Геллеровский получил новое место в Вологодском губернском правлении. Заметим попутно, что вряд ли подобное было бы возможно в карьере помощника лесного управляющего, и семья перебралась в губернский город. О том, как выглядела Волок до того времени, можно составить представление по записям этнографа Попова. Дома крестьян деревянные, одноэтажные, и большей участью однообразны своей наружностью и внутренним убранством, с небольшим различием в некоторых частях, смотря по состоянию хозяина или менее многолюдному семейству. Обыкновенно впереди две избы, в некоторых домах одна из них называется горницей. Различие же избы состоит почти только в том, что в ней нет печи и палатей. Эти две комнаты называют вообще перед Здесь живут только летом. Из сеней у передо вход на поветь, которая настилается из толстых досок или плах. На повети устраиваются одна или две клети для сохранения имения. Под поветью скотный двор и хлевы для мелкого скота. За поветью зимнее жилище крестьян, изба с сенями. Внутреннее устройство избы следующее: в переднем углу пределка, бажница, на которую поставлены святые иконы, перед ними стол, в другом углу печь, в некоторых домах с дымовой трубой. От устья печи к стене переборка, шамыша, для хранения разной посуды, кругом стен лавки, а над окнами широкие доски, полицы, для поклажа мелких вещей. В ряд за печью палати. Дом, в котором жили Гелеровские, увы, не сохранился, Но осталось его описание 1979 года из материалов свода памятников истории и культуры России. Дом одноэтажный, деревянный, рубленый, обшит тёсом. В наличниках окон сохранилась пропильная резьба. Углы дома оформлены накладными пилястрами, членёнными филёнками, с накладками из резных вставок. Дом разделён на две половины с самостоятельными входами с южной и восточной стороны. В общем, вполне приличное жильё и даже с некоторыми архитектурными излишествами, которые, впрочем, не редкость для Вологды того периода. Сегодняшняя Вологда мало соответствует тому образу, который представлен в путеводителях. Этокий деревянный город, построенный без единого гвоздя. Да, деревянное зодчество существует и даже развивается, и из дерева строятся современные многоквартирные дома. Теперь это областной центр со всеми плюсами и минусами, присущими этому статусу. То есть здесь есть вокзал, аэропорт, гостиницы, библиотеки и музеи, а ещё памятники революции, асфальтовые площади для митингов и бестолковые постройки брежневской эпохи. Однако в XIX столетии Город был колоритнее. В современье Гильерровского журналист Николай Лейкин писал: "Пролётка петербургского типа, но без верха, прыгала под длинной широкой улицей с мостовой из крупного булыжника. Улица, как бульвар, была обсажена берёзами с белыми стволами. Длинной чередой тянулись деревянные дома, некоторые вновь построенные и украшенные резьбой, а два-три из них даже с зеркальными стёклами". Чувстволся достаток владельцев, домовидность, видно было, что всё это строилось для себя, а не для сдачи в наём. Дома чередовались с садиками, но опять-таки засаженными исключительно берёзами. Редко где выглядывали из-за массивного, тёсового забора тополь или рябина. В виднелась вывеска агента страхового общества, вывеска конторщика транспортных кладей, Вологда. Имеет много садов, бульваров и утопает в зелени. Насаждения эти состоят только из берёз, и поэтому Вологда можно назвать берёзовым городом. Здесь не вымерзают, как я узнал, и другие породы деревьев. Но в Вологжане уж такая страсть к берёзам, повсюду виднеются белые стволы: бульвар берёзовый, сады берёзовые, около церквей в оградах берёзы. В городе по улицам, по площадям, по пустырям ведутся новые насаждения, и они состоят из берёзок. Загородное гуляние, состоящее из клуба местного пожарного общества, находится в берёзовой роще. Другой же современник нашего героя, Алексей Попов, священник, сетовал, считая себя обязанным отметить то впечатление, которое произвела на меня Вологда при первом на неё взгляде, большой город Со множеством церквей и деревянных домов, с грязными улицами и площадями, река в нём с нетекущей водой, а приток её Залатуха, с поросшими бурьяном берегами и грязным ложем, со специфическим болотным ароматом, при слабом движении людей на улицах, всё это вместе взятое не производило на свежего человека бодрящего впечатления. Даже невысокие храмы божьи С большими, непозолоченными главами, казалось, как будто к земле придавленными, исключение в лучшую сторону составлял тогда грандиозный Софийский собор, большая глава которого, видимо, не подавляют его, а составляют величественные украшения. А главы эти так велики, что по вычислению покойного Николая Ивановича Суворова, в середине из них можно спокойно поворотиться на тройке лошадей с экипажем. А что же запечатлел сам Владимир Алексеевич по большому счёту? Ничего. Будто бы и не было в городе его детства, ни потрясающих ажурных деревянных домиков, ни колоритных торговых мостов через малюсенькую речку Золотуху, ни знаменитого на всю Россию Вологодского кремля, ни затейлиу домика Петра Великого, ни тайны сумасшедшего поэта Батюшкова, содержавшегося в центре города под домашним арестом. Все то, ради чего бесчисленные полчища туристов едут в Вологду, оставляло его равнодушным. То ли дело Китаев, беглый матрос. Матрос Китаев, впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными и обезьянными ручищами и сутулой. Ему было лет 60, но десяток мужиков с ним не мог сладить. Он их брал как котят и отбрасывал от себя далеко, ругая с нейстого ни то по-японски, ни то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова. Я смотрел на Китаева как на сказочного богатыря, и он меня очень любил. Обучал гимнастике, плаванию, лазанию по деревьям и некоторым невиданным тогда приёмам. происхождения которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майн Рида, был в восторге от Китаяева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом, намотав на левую руку овчинный полушубок, он выманивал Растревожив палкой медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на задние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот. Мы были неразлучны. Он показывал приёмы борьбы и бокса, клал на ладонь один на другой два камня и ударом ребра ладони разбивал их или жонглировал брёвнами. приготовленным для стройки сарая, по вечерам рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии и на необитаемом острове. Не врал старик никогда, и к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразно и интересно. Многое, конечно, из его рассказов так напоминавших Рабинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни меня тогда искавшего только сказочного героизма не интересовали. А вот историю его корабельной жизни и побега я и теперь помню до мелочей. Можно себе представить, как завидовал юный Володя сильному, мужественному, умелому матросу, да ещё с загадочным прошлым. Неудивительно, что свою жизнь он начал лепить именно с Китаева, все побеждающего бунтаря. Начал с малого, Одной из жертв его детских проказ пала невинная собачка. В первый раз меня выпороли за то, что я, купив сусального золота, вызолотил и высеребрил жужу такие места, которые у собак совершенно не принято золотить и серебрить, писал впоследствии Владимир Алексеевич. Разумеется, вины проказник не признал, больше того, задумал отомстить своей несчастной родственнице, руководившей наказанием. случив в скором времени представился. В родственницу был влюблён какой-то офицер. Гелеровский наловил лягушек, выследил гуляющую пару, когда она зашла в беседку, залез на крышу, дождался пика объяснения в любви и высыпал целую корзину наловленных в пруду крупных жирных лягушек, штук 100, прямо на голову объяснявшимся. На сей раз обошлось без наказания. влюбленные решили этот эпизод не афишировать. А Гелировский продолжал совершать подвиги в кавычках. При этом в качестве инвентаря использовал все те же краски и лягушек. Разрисовал единственную шинель небогатого соседа с желтыми кругами. Его сына заставил сесть в чан с лягушками. Одно из самых ярких его гимназических воспоминаний, то, как, пользуясь слабым знанием русского языка учителя-француза, Ученики вместо молитвы перед занятиями хором читали: "Чижик-чижик, где ты был?" Правда, при этом Гелеровский оговаривался, что сам он не читал ни чижика, ни, разумеется, молитвы, и вообще гимназию он не любил, хотя она, будущий репортёр об этом, разумеется, не знал, в те времена была одной из лучших в России. Бывший её инспектор Фортунатов, например, печатался в журнале "Москвитянин" и слыл одним из самых талантливейших педагогов середины девятнадцатого века. Но и в годы ученичества Володи Гелеровского гимназия сохраняла старый, либеральный и гуманитарный дух. Вологодские ведомости сообщали, «Любовь к музыке получает все большие размеры в кругу воспитанников, и если уж в часы свободы между воспитанниками раздаются стройные пения и звуки флейты или скрипки», То заведение можно поздравить со значительным шагом вперёд в нравственном образовании. Однако нашего героя флейта оставляло равнодушным. И в гимназии, в первую очередь, он видел не возможность получить знания, а посягательство на личную священную для него свободу. Из того, что я учил и кто учил, осталось в памяти мало хорошего, признавался Гилеровский. Зато первое впечатление от директора сохранилось до самой старости. Директором гимназии был Красов. В первый раз я его увидел в классе так. Иван Иванович, Иван Иванович, зашептал класс и смолк. Я ещё не знал, кто такой Иван Иванович, но слышал тяжёлые, слоновьи шаги по коридору, и при каждом шаге вздрагивала стеклянная дверь нашего класса. Шаги смокли, и в открытой двери Появился сначала синий громадный шар с блестящими пуговицами, затем белая-белая коротенькая ручка, и наконец синий шар сделал какое-то смешное движение, пролезв в дверь, и вместе с ним появилась добродушная физиономия с длинным утиным носом и едва заметными сонными глазками. Из-под шара и руки, опёршейся на косяк, показалось не то тарелка киселя, не то громадное голое колено, и выскочила маленькая старческая бритая фигура инспектора Игнатьева с седой бахромой под большими ушами, и ринулся маленькие семеня ножками к доске, и вытащил из-за нее спрятавшегося клишина. «Уж тут себе, уж тут себе!» «На колени, мерзавец!» «Иван Иванович, простите!» Иван Львович то в одну, то в другую сторону оборачивался с колен, Лунообразный купеческий сынок Клишин Иван Иванович, у меня штаны новые, отец драться будет, потому что Да-да, да, тоненьким теноруком раскатился Иван Иванович и, повернувшись, стал вправлять свой живот в дверь, избаченился и скрылся. О что тут себе? О что тут себе? Ставай, скотина. Не тебя жалею, лупетка толстая, штанов твоих родительских. И засеменил за директором. то, что Красов славился на всю Россию как один из лучших педагогов и преподавателей латыни, Гилеровский разумеется не знал. Так, стараниями автора Моих скитаний, Красов и вошёл в историю благодаря своему брюху и утиному носу. Любимым же учителем у Гилеровского был преподаватель естественной истории по кличке Камбола. Правда, он снискал расположение гимназиста не познаниями или же способностью их донести до учеников, а совсем другим. Это был длинный, худой, косой и лопоухий субъект, при ходьбе качавшийся в обе стороны. Удивительный мечтатель. Он вечно витал в импереях, а, может быть, вечно был влюблен. Никогда не садился на кафедру. Ему сносили кресло к первой парте, где он и располагался. Сядет, а воймет журнал, закатит косые глаза в потолок и переносится в другой мир, как только ученик начнет отвечать. В мечтательном состоянии так и летели четверки и пятерки, только надо было знать первые строки спрашиваемого урока, а там барабань, что хочешь. Он, уловив первые слова, уже ничего не слышит. Елеровский. Выхожу. Собака. Собака, Порфирий Леонидович. Собака. Собака. Канис фамилиарис. Верно? И закатил глаза. Собака Канис фамилиарис достигает в выличины 7 футов, покровы тела мохнатые, иногда может летать по воздуху, потому что окунь в воде в соречных болотах отдалённой Аравии. где съедает косточки кокосов, питающихся белугами или овчарками, волкодавами, бульдогами, догами, барбосками, моськами и конисами-фамилиарисами. Он прислушивается на момент. Собака Парфири Леонидж водится в северных странах, у самоедов, где они поедают друг друга среди долины, ровной на гладкой высоте, причем торопливо не свивают долговечного гнезда. Собака считается лучшим другом человека. Я закончил, Парферий Леонидович. А? Что? Закончил? Собака считается лучшим другом человека. Человека. Ох, и закатит глаза. Хорошо, садись. Что ещё надо озорному гимназисту? Впрочем, одного учителя Владимир Гелеровский уважал по-настоящему учителя чистописания Льва Андреевича Воскресенского. Тот по просьбе отца Гилеровского занимался с ним помимо школы, выставлял каллиграфический почерк. Король репортёров сохранил о нём такие воспоминания. Отец Владимир встречал меня, Лев Андреевич, сидя за столом с неизменным натюрмортом: две стопки бумаг, чистая и приготовленная для переписки, два пучка утиных перьев, белых и серых, лежащих отдельно. стаканчик с песком для чистки перьев и бутылка с узким горлышком и рюмкой. Впрочем, бутылки менялись, хотя содержимое их оставалось постоянным. Мелкие, с булавочной головку, соленые рыжики, любимое лакомство Льва Андреевича. Перед началом работы над каждой бумагой Лев Андреевич наполнял рюмку рыжиками, смакуя, уничтожал их, затем брал в руки острый нож, перо и И прежде чем приступить, кочинке произносил: "Вот отрежу голову, выну у сердце, дам пить и будет говорить". Мастерски снимал одним взмахом головку пера, по самой середине делал надрез и очищал его внутри, а затем, обмокнув перо в чернила и глянув в бумагу, снова произносил: "Ну, -с, с кем будем говорить? С его превосходительством господином министром внутренних дел" В гимназии Лев Андреевич не позволял писать ученикам стальными перьями. Раздражала его игра в перья на подоконниках. Всё за границу, гремел он. Один разврат, козарту детей приучать: сначала в пёрышки, потом в денежки, а там казённый за свои принял и пропал. В Сибирь вот тебе и стальное пёрышко. В совершенно неистовство приводило его перо с изображением Наполеона. зверя из бездны, да еще в руки брать, и его богопротивной мордой да святые слова писать, возмущался Лев Андреевич. Он помнил 1812 год и главным врагом России считал, как и тогда, Наполеона. Ненависть господина Воскресенского к металлическим перьям была вовсе не шуточная, когда в 1867 году вышел указ о... по которому следовало во всех гимназиях перейти с гусиного пера на презренный металл, Алевандреевич в знак протеста оставил свой пост. А на жизнь зарабатывал тем, что писал по заказу прошения. В Олоджане высоко ценили его почерк. Хуже всего Гелеровскому давалась математика. Он без смущения, наш герой вообще когда-нибудь смущался, В этом признаётся и даже сообщает, что именно из-за математики его оставили в гимназии на второй год. Но Гилеровскому всё было нипочём. Он нашёл для себя новое развлечение. Рядышком с гимназией находился театр. Вологодский театр был открыт в 1849 году, на что губернские ведомости отреагировали следующим сообщением: к числу зимних общественных удовольствий Присоединилось новое прекрасное удовольствие это театр, который возник в нашем городе, как бы какой-то чародейственной силой. Впрочем, священник Алексей Попов описывал театр без восторгов. Ветхое безобразное деревянное здание, напоминавшее скотный двор неряхи хозяина. Гулять ли пойдёте осенью, всюду козы и козлы, а весной и летом лягушки. Но все равно театр был гораздо интереснее гимназии. Разве можно сравнить уравнение и корни с завораживающим потусторонним миром закулисье? К тому же спектакли в театре не отличались особенной замысловатостью. «Москальча ревник», «Андрей Степанович Бука» или «Кто не плясал по женскую дудку», «Бабушкины попугаи», «Наталка Полтавка», «Муж всех жен». Первым в жизни Гелеровского спектаклем был Идиот, правда, не Достоевского, другой. И от этого Идиота юный вологжанин пришёл в неописуемый восторг. Вдруг поднялся занавес, и я обмолл. Грозные серые своды огромной тюрьмы, и по ней мечется с визгом и воем, иногда останавливаясь и воздевая руки к решётчатому окну несчастный, бледный юноша с волосами по плечам, с лицом мертвеца. У него ноги голые до колен, на нём грязная длинная женская рубашка с оборванным подолом и лохмотьями вместо коротких рукавов. И вот это-то, самая первая сцена, особенно поразила меня, и я всё время учебного года носился во время перемен по классу, воздевая руки кверху и играл идиота, повторяя сцены по требованию товарищей. Это так интересовало класс, что многие, никогда не бывавшие в театре, пошли на идиота и давали потом представление в классе. После окончания пьесы Мельникова вызывали без конца, и когда ещё раз его вызвали перед началом водовиля, и он вышел в Суртуке, я успокоился, убедившись, что это он только представлял нарочно. Но театр полбеды. В Вологду приехал цирк Араба Кабила Гусэйн Бенгамо. Сразу же выяснилось, что никаких арабов нет, в цирке выступают самые, что не наесть русские люди, только притворяющиеся диковинами неграми. Гилеровский очень быстро подружился с Ойской, сыном Бенгамо, и тут принялся обучать приятелей всяким акробатическим премудростям. Я был ловче и сильнее Ойски, ну а как иначе-то? И через 2 месяца мы оба отлично работали на трапеции, делали сальто мартале и прыгали без ошибки на скаку на лошадь и с лошади. В то доброе старое время не было разных предательских кондуитов, и никто не интересовался, пропускают уроки или нет. Сказал, голова болела, или отец не пустил, и конец, проверок никаких. И вот в два года я постиг, не теряя гимназических успехов, тайны циркового искусства, но таил это про себя. Оська уже работал в спектаклях. малолетний осман. А я только смотрел, гордо сознавая, что я лучше Оски всё делаю. Впоследствии не раз в жизни мне пригодилось цирковое воспитание не меньше гимназии. О своих успехах я молчал и знания берёг про себя. Цирк был последней каплей. Гелеровский принял радикальное решение бежать из дома. Он оставил своему отцу короткую записку каллиграфическим почерком, гусиным пером, Ушёл работать простым рабочим на Волгу. Как устроюсь, напишу. И был таков. Ему шёл шестнадцатый год, или, по другому исчислению, восемнадцатый.